Ехал атаман. Голова его была все еще перевязана, а левая нога густо обмотана тряпьем. Он заметно похудел, и глаза его горели мрачным огнем. Станичная старшина встретила его у перевоза хлебом солью. Слышались редкие голоса. «Батюшка, кормилец наш!» Но восторга первых дней не было. Степан проделал всю обряду встречи, как полагается, До конца перецеловался со старшиной, раскланялся с казаками и сразу же направился к себе погреться, было очень северка и с неба сыпалась крупа, и отдохнуть. Раскрасневшаяся Матвеевна, префронтившиеся детишки и самодовольный фролка встретили его у ворот. Степан бросил было на фролку сердитый взгляд за его самовольство, но тут же и осекся, ведь и он возвращается битым. Но целая груда тайных грамот со всех концов России, которые тут же передал ему фролка и известие, что его давно уже поджидают гонцы от Серка, Дорошенко и из Москвы, сразу же сказали ему, что дело его не кончено, и он подбодрился. Он, повеселев, шагнул в избу, поздоровался еще раз со всеми добрым обычаем и всех отделил богатыми гостинцами. На столе под образами уже приготовлен был почестный пир для него и всей старшины. Посередине стола красовался костяной царьград. — Ну-ка, гости дорогие, милости, просим нашего хлеба и соли откушать, — поклонился он старшинам. — Атаману первое место и в бою, и за столом, — сказал кто-то. — Садись под образа, Степан Тимофеевич, а мы за тобой. Степан, садясь, задел раненой головой лампадку и с досадой, сорвав ее с тоненьких медных цепочек, швырнул жене. «Нужно вот тебе эти цациты развешивать». Все тесно усаживались за стол, внимательно наблюдая украдкой, как бы не сесть выше, чем полагается. Не хватало только гонца от сырка. Запорожец уже две недели пил мертвую и никуда не годился». Первую чарку выпили с благополучным прибытием и с аппетитом принялись за еду. Матвеевна в грязь лицо не ударила, за царя не пили, потому что теперь это, как все понимали, было уже не нужно, ежели идти уж так напрямки, а то одна волынка получается. «Ну, ребятушки», — проговорил Степан, налив по-другой. «О беде нашей вы, знамо, дело уже слышали, и бобы нам разводить нечего». Все дело в том, что мы на низу больно долго тогда проволынились и дали Москве время собрать силы. А на этом конец разговору. Не назад нам нужно смотреть, а вперед на предбудущее, так ли я говорю. Так правильно, одушевленно загудела за столица. Слюни распускать нечего, дали промах, поправляться надо». — Ну вот, — сказал Степан, — так вот и давайте думушку думать о том, что делать нам. И надо разбирать дело без страху, оглядеть правде в глаза прямо по-казацки. Теперь Москва нас и здесь в покое не оставит, а пошлет ратную силу и сюда промышлять над нами. Так за место того, чтобы ожидать побараньи, пока нам ножом по горлу полоснут, нам лучше самим постараться как бы их выпотрошить. — Так ли? — Так верно. Что правильно, то правильно. Подхватили дружно старшины. — Ишь, сколько грамот-то со всех концов тебе нанесли. Дружков у нас везде довольно. Говори дальше. — А ну, сперва еще по чарочке. За казачество наше. Все шумно и воодушевленно выпили. Матвеевна была недовольна. Опять эта волынка затирается. «Нет, надо будет разговорить Степана». Она подала на стол жареного поросенка. Были филиповки с коромиться ей было противно, но она, скрипя сердце, подчинялась новым порядкам, хотя сама с короми не ела и детям не давала. «Так вот», — сказал Степан, крепко хрустя хрящиком, «а для того, чтобы боярам потроха выпустить, нужно нам да прежде всего видеть как обстоят наши дела по другим местам. И прежде всего, знамо дело на Дону, в Черкасском. Слышал я, что там наши кормозинники опять голову подняли. «Еще как!» — заговорили злобно казаки.